Глава третья. Охота на зайца. Хозяин смерил своих незваных гостей хмурым взглядом из-под заиндевевших бровей. Пожалуй, Аурика ошиблась при первой встрече. комплекцией он скорее походил на ее отца, а не на брата, такой же мощный и пугающий. Внушительности его фигуре придавала меховая куртка, тяжелый плащ с капюшоном и высокие, подбитые мехом сапоги. У ног хозяина стоял крупный серо-серебристый зверь, похожий то ли на песца, то ли на пушистого волка. Он смотрел на Аурику блестящими, не по -звериному, проницательными глазами, и драконица узнала этот взгляд. И именно он наблюдал за ней из угла у потухшего очага. Ни слова не говоря, хозяин домика направился в лес, прямо в сердце беснующейся метели. Песец не торопился следовать за ним, и вскоре Аурика поняла, почему. Стоило мужчине коснуться края, ревущей в юге, как она, точно живая, отпрянула от него. Снежная круговерть, напуганная приближением странной силы, расступилась далеко в стороны, пропуская чародея внутрь. Дождавшись, когда путь очистится, за хозяином последовал его зверь. Как только эти двое отошли на достаточное расстояние, метель снова закрыла за их спинами свой снежный занавес. «Ты это видела?» Олла смотрел вслед ушедшему чародею, разинув рот от изумления. «Видела, видела!» А Урика уже косилась на дверь домика, которую хозяин по недосмотру забыл запереть. «Была не была, вряд ли он вернется вот прямо сейчас же!» И драконица Стремглав подорвалась внутрь избушки, за дровами. «Пусть негостеприимный хозяин не разрешает ей разжечь огонь в его очаге, так хоть поленями пускай поделится!» Они ему все равно не нужны, судя по всему». Набрав чурбачков, сколько смогла унести в охапки, девушка опрометью выскочила наружу. Вьюга все так же завывала за углом домика. Олла зябко жался к угасающему костерку. «Вот теперь будет лучше гореть», — драконица свалила дрова в кучу поверх гольев и, недолго думая, щедро овеяла их своей магией. Костер полыхнул раскаленным жаром, взметнув языки пламени вровень с крыши избушки. Олла отшатнулся от столь жаркого огня, а Аурика кулем повалилась в снег. «Ты чего это, девочка?» Олла тут же подскочил к Аурике, обеспокоенно потряс ее за плечи и принялся растирать ей щеки пригоршнями снега. Драконица ошарашенно похлопала длинными ресницами. «Я в порядке, просто перед глазами вдруг потемнело». «Я-то, старый дурак, думал, драконы — бронированные чудовища. А они, оказывается, вон какие хрупкие». Гном заботливо усадил Аурику ближе к огню, который уже смирил свой гнев и весело плясал на свежих дровах. «Говорю же, я в порядке», — девушка проворчала и досадливо отстранилась от хлопотавшего гнома. «Еще чего не хватало, чтобы ее дочь короля драконов обхаживали, словно какую-то кисейную барышню». Олла не стал настаивать и тоже подсел ближе к огню. Немного помолчали. Наконец гном не выдержал. «Чего делать-то теперь будем? Мне бы домой, меня там жена ждет. Уже извелась подився, потеряла меня». «Чего она подумает?» Библиотекарь в отчаянии схватился за лоб. Чего делать, чего делать? Не знаю я чего делать? Ждать! Аурика досадливо огрызнулась. Ей все еще было обидно за свою девичью слабость, к тому же она тоже не знала, что ей делать. Действительно, не сидеть же у огня всю ночь напролет. Но других вариантов не было. Над головой сгущалась тьма зимней ночи, едва разгоняемая одиноким костром. Где-то высоко завывала в юго, но на крохотный пятачок, прикрытый стеной дома, Ветер не задувал, создавая иллюзию защищенности. То ли испугавшись возможного драконьего гнева, то ли обидевшись, Ола сопел с показательным вниманием, глядя в огонь. Аурика тоже принялась гипнотизировать язычки пламени, пытаясь придумать план дальнейших действий. Просто так уйти домой с артефактом брата теперь было нельзя. Не может же она бросить этого нелепого гнома-библиотекаря, На пороге дома зловещего снежного колдуна ночью посреди колдовской метели. Он наверняка даже огня развести себе не сможет, так и замерзнет тут. А этот с за бровями точно не расстроится. Припорошит только снегом, чтобы вид не портил. Вон как саму Аурику припорошил совсем недавно. Но тащить чужака в мир Истраса тоже было нельзя. Отец строго-настрого запретил приводить туда гостей из внешних миров. Единственным исключением могли быть потерянные драконы, желающие вернуться к истоку своего рода. Но Олла явно был не из их числа. Вот ведь свалился на ее голову. Как будто своих забот мало было. И как он вообще сюда забрел, если этот мир закрытый? Сама Аурика использовала облачную дверь, мощный стационарный портал. Хотя, судя по всему, он поломался, иначе она не сидела бы сейчас без магии попой на снегу, а искала своего истинного в одной из кофеин, о которых частенько рассказывали ей мать и Лана, жена брата. Обе они были попаданками из того самого закрытого мира, куда так стремилась попасть Аурика. Мира умных машин, помогающих людям, почти так же, как природная магия, помогала драконам. Мира растворимого кофе, автомобилей и гаджетов, мира странных обычаев, изменять своим истинным парам. Ну что, дочь черного пламени, зайца-то сумеешь разделать? Драконица вздрогнула, когда над ней прозвучал знакомый простуженный голос, а к ее ногам шмякнулась еще теплая тушка свежеподстреленного зайца. Аурика вскинулась, досадуя в первую очередь на саму себя. Опять она замечталась. «Моего отца зовут Черный Огонь, и он король драконьей цитадели». Спаши ее хозяин избушки не приближался к костру. К его ногам жался давишний странный песец. В зубах хищник держал тушку пойманного длинноухого зверька. Еще пара таких же была в руке у мужчины. Девушка показательно отодвинулась от предложенного угощения, брезгливо поджав губки. «Нет, потрошить дичь она, конечно, умела». Но что он себе позволяет, этот ледяной нахал? Как смеет в таком тоне отзываться о ее отце? Не имеет значения. Хозяин избушки равнодушно пожал плечами и уже направился к себе в дом. Как это не имеет? А Урика аж поперхнулась холодным воздухом. Так она была удивлена подобным пренебрежением к драконьему королю. Настолько, что даже забыла возмутиться, только растерялась. Хозяин домика замер на пороге, и после секундного колебания все-таки повернулся к Аурике и удостоил ее хмурого взгляда. «А вот так, для меня никакого. Мне нет дела до мира драконов, людей и прочих созданий». При этих словах он бросил быстрый взгляд на съежившегося у огня Ола, и тот скукожился еще больше. «Мне безразличны их воины, споры за власть, их короли и королевы». Аурика чувствовала себя нерадивой ученицей, которую строгий учитель отчитывает за несообразительность. Она вжала голову в плечи, искоса глядя на пугающего чародея. А он посмотрел на разведенный ею костер, и на миг на его лице появилось странное выражение. Аурика даже не успела понять, что это была за эмоция, так быстро она исчезла. «И огонь я не люблю». «А я люблю». Драконица пробубнила себе под нос с какой-то детской обидой и плотнее запахнулась в меховой плащ. Сильного холода она пока что не чувствовала. Внутренний драконий огонь грел ее. Но от слов и взгляда хозяина дома было зябко. Он посмотрел на Аурику так, что озноб пробрал ее до самых костей. Так бывало смотрел отец, когда девушка слишком уж сильно озорничала. «И поаккуратней тут колдуй!» «Этот мир закрыт от внешней магии, и даже твоего внутреннего огня хватит тут ненадолго. Рискуешь плохо кончить, замерзнешь!» И вошел в дом, захлопнув за собой дверь. «Ну и пусть мерзнет там один», Аурика в сердцах бросила вслед закрывшейся двери. Неясно было, к кому она обращалась в этот момент, к застывшему у огня Ола, «К хозяину дома или к самой себе?» «А мы будем ужинать!» «Чем?» — с надеждой спросил Олла. «Этим!» — рассерженная Аурика подхватила дареного зайца и принялась за работу. С тушкой она управилась быстро. Ее родной брат, ректор Облачной Академии, был большим мастером по части лесного промысла. Он-то и научил ее всяческим охотничьим премудростям. И вкусно готовить дичь тоже научил. Правда, специй у Аурики при себе не оказалось, потому ей снова пришлось использовать магию. Но на сей раз она поступила умнее, не стала пользоваться своим внутренним запасом, а попыталась собрать крохи волшебства, обитающие в воздухе. Они были похожи на снежные хлопья, но разноцветные, сверкающие и невидимые обычным взором, только магическим. Собрав целую пригоршню магических пылинок, Аурика пошептала над ними и обсыпала ими скворчащую над огнем заячью тушку. В тот же момент от мяса потек соблазнительный аромат жаркова, аж рот слюной наполнился. Правда, перед глазами драконицы заплясали обморочные мошки. Даже столь малое бытовое колдовство в закрытом мире отнимало у нее силы. «А запах!» Гном с блаженством втянул ароматный дымок своим большим носом. «Оказывается, драконы умеют не только в угле зажаривать, но еще и вкусно готовить». «Наверное, он хотел сделать Аурике комплимент, но получилось неловко, и девушка только сверкнула на него черными глазами. «У меня вообще много талантов, вот только...» Она вспомнила их последний эмоциональный разговор со сводным братом и осеклась. «Только что!» — пожилой библиотекарь решил было подбодрить собеседницу, но, заметив ее закисшее лицо, нахмурился. Чуть помедлив, он аккуратно, словно опасаясь сделать больно или самому обжечься об нее, приобнял юную драконицу за плечи. «Что у тебя случилось, девочка? Тебя кто-то обидел?» «Нет, просто...» — Аурика прятала глаза. Будь она драконом, сунула бы голову под крыло от смущения. Никому не нужны мои таланты. Ола хитро блеснул глазами и улыбнулся. Прямо так и никому. Мне показалось, что твой отец очень тебя любит. Ты все время о нем говоришь. Отец да, и мама тоже. И братья, брат. Кто-то не оценил красоты твоих пленительных черных глаз? Гном по-доброму усмехнулся. «Так не велика беда. Один не оценил, другой непременно оценит. Ты вон какая красавица!» «Мне не нужен другой!» А Урика огрызнулась и сбросила руку гнома. «Давай есть, мясо готово!» Драконица отдала гному свою котомку с припасами, а сама занялась жареным мясом. Тарелок не было, поэтому она решила насадить готовые куски на палочки для удобства. По привычке она схватилась за горячую тушку, чтобы разломать ее, но тут же с шипением отдернула руки. Драконы не обжигаются. По крайней мере, а такие мелочи, как уголек в костре или жареное мясо. Но на ладони Аурики четко обрисовалось красное пятно ожога. Ола не заметила ее травмы, увлеченно изучая съестные припасы. И Аурика поспешно сунула обожженную руку в снег. Горячая боль мигом утихла. Снег забрал ее в себя. Драконица нахмурилась, задумавшись. Посмотрела на свою покрасневшую ладошку, покосилась через плечо на домик. Затем решительно подскочила, с помощью ножа отрезала от тушки сочную заднюю часть и, так и держа ее, насаженной на острие кинжала, направилась в избушку. «Ты куда это?» — Олла спросил с набитым ртом, но Аурика не ответила. Она аккуратно постучала, и от ее прикосновения дверь распахнулась. Она была не заперта. Аурика шагнула внутрь. Внутри избушки ничего не изменилось. Все так же холодно, темно и тихо. Аурика выдохнула, и изо рта ее вырвалось облачко пара. Снаружи такого не было. Живой морозный ветер быстро высушивал лишнюю влагу. А здесь она намерзала на стенах и утвари. Покрывая все вокруг ровным блестящим слоем снежного серебра, свет разожженного аурикой костра падал внутрь через приоткрытую дверь и отражался на мириадах граней крошечных льдинок, которые выросли на стенах. Переливался в них малюсенькими пламенными сполохами, столь неуместными среди этого царства вечного холода. Это выглядело красиво, но пугающе. Словно ледяной склеп. «Эй, хозяин!» — собравшись с духом, драконица окликнула мужчину. Из соседней комнаты видны были отсветы холодного магического светильника. Чародей был там и, наверное, снова что-то мастерил. «У тебя там дверь была не заперта, и я вошла», — девушка продолжала оправдываться, медленно приближаясь к дверному проему. Осторожно заглянула внутрь комнаты, и чуть было не отпрянуло обратно, словно бы подглядело что-то неприличное. Хозяин избушки сидел за тем же длинным столом, на котором лежало его рукоделие, какие-то нитки и крючки, но не прикасался к работе. Он держал на коленях своего питомца, крепко прижимая его к себе, словно пытаясь согреться совместным теплом, а зверь прятал нос у него под мышкой. При появлении аурики хищник поднял морду, выразительно облизался и уставился на непрошенную гостью умными глазками. «У тебя там дверь была не заперта», а Урика повторила, данель засмущенная смущенная увиденной картиной. «Вот я и вошла», — добавила в конец, растерявшись. Тут же вспомнила о цели своего визита и выставила в сторону хозяина нож с насаженным на него еще теплым куском жареного мяса. «Вот!» «Я надеюсь, ты не зарезать меня решила этой зубочисткой?» Голос мужчины звучал хрипло и надтреснуто. «Чаю бы ему горячего!» — пронеслось в голове Аурике. Она очень любила травяной чай и часто заваривала разные душистые травы, как учил ее сводный брат. Тот самый, что отверг ее сердечные откровения. Аурика непроизвольно вздохнула. Антарас знал толк в целебных и просто вкусных отварах и настойках, и пока Аурика была маленькой, с удовольствием делился с ней этой премудростью. «Вообще-то я хотела тебя угостить нормальной едой, приготовленной на огне». Девушка досадливо скривилась. Она уже жалела о своем щедром порыве. «Сейчас чего доброго, снова схватит ее за шкирку и выкинет вон». «Стоило только на него хорошую зачатину тратить. Ту самую, которой он же ее и угостил». «У меня есть еда». Хозяин нехотя спустил с рук свою меховую грелку, и зверь тут же забился в угол возле холодного очага. «Дай угадаю, мерзлая строганина?» Аурика гордо вскинула голову, желая продемонстрировать свою сообразительность. «Не твоего ума дело. Проваливай». Хозяин проговорил это хоть и недружелюбно, но как-то беззлобно и с сомнением. И вообще выглядел потерянным. А у даже стало жаль его. На секундочку. А потом она разозлилась. Вспыхнула, как самый настоящий дракон, как истинная дочь своего отца. Глаза ее потемнели, налившись угрожающей чернотой. Девушка размахнулась и в сердцах вонзила кинжал с насаженной на лезвие зайчатиной в столешницу. Ну и мерзне тут голодный. И уже развернулась, чтобы уйти. Мне не бывает холодно. Сзади нее прозвучал хриплый голос, и драконица спиной почувствовала, что хозяин дома встал, выпрямившись во весь свой внушительный рост. Ну-ну! Девушка усмехнулась, бросив быстрый взгляд на свернувшегося в уголке песца. Зверь, уловив ее дружелюбный настрой, подорвался было в ее сторону. Но под сердитым взглядом хозяина остался на месте и снова свернулся в клубочек. А Урика, на чём свет, ругая себя за неуместную жалостливость, вернулась к костру. И уже собралась было в сердцах захлопнуть за собой дверь, когда из ледяной темноты избушки ей в ноги метнулся пушистый комок.